Глава тридцать седьмая На следующий день меня ждал еще один сюрприз. Сергей тогда как раз ушел, традиционно пообещав вернуться к вечеру. Я лежала на своей уже оставшей ненавистной койке и читала электронную книгу в телефоне, когда в дверь палаты робко постучали. Отложив телефон, крикнула «Входите!». Сначала в дверной проем втиснулся огромный букет красных роз, а после «Марк». Меньше всего я ожидала увидеть в палате бывшего. Внезапно мне стало слишком прохладно, словно кто-то пустил тонкую струйку ледяной воды по позвоночнику. Марк прошёл в палату, неловко держа букет перед собой, словно цветочный щит. Привет, как ты? И тебе здравствуй, отозвалась я, непроизвольно стискивая телефон в здоровой руке. Кажется, мы оба себя чувствовали не в своей тарелке. Минута молчания затянулась. Марк топтался с несчастными цветами, не зная, куда себя деть. На моей памяти такое было впервые. Кашлинув, я первая нарушила неловкую тишину. "Это мне? Спасибо, положи, пожалуйста, возле ножьея кровати. Я позже попрошу поставить их в воду". Бывший молча положил букет рядом с моими ногами и с видимым облегчением вытер руки о штаны. И так, внезапно я почувствовала себя немного старше бывшего, словно умудрённая опытом женщина, отчитывающая подростка за шалости. Марк прочистил горло и всё же заговорил: Свет, прости меня, я вёл себя как дурак. Я же просто не мог смириться с тем, что ты так легко пережила наше расставание. А кто сказал, что легко? перебил я его. Ты даже не представляешь, как мне было больно, что я пережила в тот вечер, когда увидела тебя с Кстати, как её звали? Ольга, механично ответил Марк и тут же осёкся, сообразив, что сдал себя. Ольга, улыбнулась я. Раньше меня однозначно задело бы то, что связь на стороне явно была не одноразовой. Но сейчас, когда за моей спиной незримо стоял Сергей, мне было все равно, с кем спал Марк. Да, неприятно, что так долго водил меня за нос, что лгал и предавал, но сердце к этому оставалось глухо. С удивлением поняла, что в этот раз действительно все закончилось. Марк стал для меня абсолютно чужим человеком, которому не хотелось мстить, которого было, по сути, жаль». Прости меня за за всё, глухо проговорил Марк, подходя ко мне ближе. Он нерешительно взял мою руку, уже расслабленно лежащую поверх мобильника, и еле заметно сжал. "Давно простила", ответила, не покривив душой. "Просто не будь таким муд козлом в следующий раз. Если захочешь изменить, лучше сразу разойтись, а не причинять боль другому человеку". Светы, я понимаю, что не имею права просить, но не могу промолчать. Марк тяжело сглотнул. Его пальцы не переставали поглаживать мою ладонь, что было неприятно. Я хотела выдернуть руку, но он не позволил. Прошу, дай мне второй шанс. Я не хочу тебя терять. Я всё же вырвала ладонь из цепких пальцев и покачала головой. Марк, ты меня уже потерял, тогда, когда я изменил, когда оставил синяки на моих руках. когда обвинил в том, чего на самом деле не было. «Да, я тебя простила, но это не значит, что у меня остались к тебе теплые чувства. Мы расстались и больше уже не будем вместе. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих». Марк замолчал надолго. Он смотрел на меня, словно не узнавая, и нервно кусал губы. Мне и самой было неуютно. Никогда не любила отказывать. Но давать ложную надежду не имело смысла. В вопросах чувств надо резать сразу, не тянуть по кусочку». Одним махом, чтобы не осталось сомнений, не хотелось искать лазейку. Видимо, он, наконец, это понял. Сутулив плечи, он кивнул и грустно сказал. — Я был полным идиотом, раз потерял тебя. Не переживай, до меня доходит с первого раза. Он поднял руку, видя мое желание перебить его. — Просто знай, если вдруг когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, просто позвони. Я кивнула, зная наверняка. не позвоню, даже если он будет последним человеком, способным меня спасти. Но сейчас было проще сделать вид, что я принимаю его слова. Марк ушёл, а я ещё долго лежала и смотрела на красные розы, так контрастно выделяющиеся на белом павлиньем покрывале. Смотрела и понимала, что вместе с Марком ушла довольно большая часть моей жизни, целая эпоха. Но телефон мигнул, сообщая вибрацией о входящем звонке. Я улыбнулась. Сергей, моё будущее Моя надежда на личный счастливый конец.